Глава пятая. Поклевский козел был крайне удивлен и весьма в себе разочарован. Но тут уже сам виноват. Нечего наезжать, на кого не просят. митрич сказал, что это в местном мире у простолюдинов называется «быковать не по делу». Отсылка на то, что испанские бойцовые быки очень агрессивны и нападают на все, что движется, а из-за того, что люди часто оказываются вооружены, получают по своей говяжьей заднице. Официально извинившись, дядя Петя выписал мне чек на полтора миллиона и поспешно удалился из поместья в окружении своих людей. Деньги сейчас вообще не помешают. Особенно это стало ясно, когда вечером к нам приехали люди Строганова и Вручили мне финансовую отчетность по парку развлечений за последние полгода. Степан Игнатьевич рассказал мне по телефону, что 6 месяцев вообще не трогал выручку парка. Немного посидев и все подсчитав, я выпал в осадок. С учетом зарплат сотрудников, обслуживания и закупа с вычетом всех налогов, за полгода парк принес 34 60 рублей. 39 девять копеек чистой прибыли за полгода, около тридцати тысяч. Но с другой стороны, судя по комментариям, мне вообще очень повезло, что туда хоть кто-то ходит и делает выручку. Ох, чует мое сердце, ждет меня с этим парком та еще копошня. Приеду, снесу все к чертовой матери». В общем, победа над козлом принесла мне маленькую надежду, но с этим ладно, разберемся уже потом. Валентин, глава Плотниковых, был очень рад моей победе, поэтому после боя и извинений дяди Пети расчувствовался, а затем крепко пожал мне руку. Вся его банда официально отошла мне в раб, в смысле под крыло дома Демидовых». Толик был настолько вдохновлен поединком, что тут же попросил меня обучить его дополнительным ударом из тайк-каты. Мне несложно, да и в целом, почему нет? На следующий день, после основной тренировки, мы с пацаном отошли в сторонку от основной группы. Я напялил боксерские тренировочные лапы, а Толик взял накладки из боевого набора отца. Дедушка Павел любил тренировки с Аркадием, поэтому с экипировкой в этом доме проблем не было. «Сильнее!» — хлесткий удар прилетел по боксерской лапе. «Этот мир не знает пощады. Если видишь, что драки не миновать, всегда бей первым!» — холодно произнес я. «Жестче!» — еще один удар. Пока ты думаешь, как рассудить критическую ситуацию без кулаков, твой противник уже готовится нанести удар. Еще! Толик так дико все к палапе, что мою руку даже чуть-чуть повело, буквально на пару миллиметров. Никто в этом мире не смеет угрожать Демидову. Никто! Люди должны понимать, что если они показывают тебе зубы, значит, готовы по ним получить. «Еще!» «Хыть!» Подпрыгнув, Толик совершил максимально корявый удар ногой и шлепнулся на пятую точку. «Вот, вот оно!» злорадно усмехнувшись, произнес я. «Та сила, что скрыта в тебе!» «Мы занимаемся каждое утро практически две недели», поправив очки, устало выдохнул Толик. «Если бы результата не было, то я бы даже начал сомневаться». «Нет-нет, двух недель слишком мало для такого результата. В тебе что-то есть», — ответил я и присел на корточке. «В чем дело, брат? Мне иногда кажется, что ты себя зажимаешь». «Ну, я не знаю, что это такое. Как будто какая-то неуверенность в следующем шаге», — ответил он, разминая руки. «Скорее всего, это какая-то древняя психологическая травма, Вспомни, наносил ли ты кому-нибудь серьезный вред в детстве, поинтересовался я, наблюдая за тем, как Регинка смело колбасит Митрича. Ммм, если вспомнить, то в очень глубоком детстве я случайно раздавил жабу. Гулял и, в общем-то, немного не рассчитал. Тогда это казалось трагедией, ведь жаба явно не желала мне зла, задумчиво ответил Толик. Так вот откуда ноги растут. Ты чувствуешь, что боишься навредить другим? Скорее всего. Я так переживал из-за жабы, что стал постоянно сдерживаться. «А что отец говорил по этому поводу?» спросил я, сбросив лапы себе под ноги. «Ну, ничего особенного. Наверное, даже и не вспомню. Просто меня воспитывали мама и бабушка». Дед все околачивался рядом, пытался привить мне любовь к боевым искусствам, рассказывал, как тяжело раньше жили Демидовы и как наши предки, не покладая рук, работали, чтобы мы сейчас стали теми, кто есть. Но я не тянулся к деду. Мне больше нравилось общаться с бабушкой и мамой. Они учили, что насилием делу не поможешь, и что ярость порождает еще большую ярость. В общем-то, порочный круг. Нет, меня больше интересует отец. Ну, ты сам все прекрасно видел. Ко мне он относился ничуть не лучше, чем к тебе. Точно так же. Выйдет раз в пятилетку, что-нибудь скажет, и все. Нет, когда-то давно, когда Регинка была совсем еще маленькой, Он проводил больше времени с нами, но потом, как отрезало, работа, работа, работа. Постройка воздушных кораблей, силовой доспех, танки, гаубицы. Отец стал увеличивать производство, чтобы добиться максимального расположения от Михаила Алексеевича. И общение с нами, видимо, пришлось принести в жертву. Но отец научил меня всегда защищать своих близких. Научил стойко реагировать на превратности судьбы. В общем, свои важные пять копеек он вложил. Но этого оказалось недостаточно. Скажи мне, Толик, сколько раз в своей жизни ты по-настоящему дрался? Нисколько. Хотя нет, вру. Было пару раз, он начал вспоминать. Впервые это произошло в шестом классе. Был у нас один паренек, силачом или мастером спорта по карате его, конечно, назвать нельзя. Однако типок был максимально противным, из богатых простолюдинов, как дядя Петя. Искренне считал, что интриги — это прям его стезя. Ну и начал болтать про меня всякую околесицу. «А я что?» вызвал его на честный бой за гимназией. Полноценной дракой это назвать нельзя, ибо ни он, ни я драться не умели. Помахали кулаками, повалялись, поставили друг другу пару синяков и ссадин, да на этом все и закончилось. Но он больше ко мне не лез, и потом еще была драка в девятом классе. Но там я, конечно, получил на орехи от Витки Сардинова «Стучный такой парень, большой!» «Ох, Алиска потом ему сладкую жизнь в школе устроила!» «От бедолаги отвернулись все!» «Вот как! Поднимайся! Давай тройку!» Я поднял лапы с газона и встал в защиту. «Угу!» Очкарик вновь сжал кулаки, словно истинный каратист. «Но я никогда ей не жаловался! Скажу больше!» Я даже сделал выговор Алисе, что сам бы совсем разобрался. Но она очень сильно обиделась и назвала меня неблагодарным братом. Иногда до сих пор припоминает это. Она всегда пыталась меня защитить. Просто иногда это выходило слишком жестоко. Я не хотел, чтобы про меня пошла молва, мол, прячется за юбкой старшей сестры. «Хорошо», — я подставил лапу. «Спортом ты не занимался, читал книжки, иногда махал кулаками. Даже один раз получил на орехи. С Аникеем у вас были стычки, кроме дуэли на арене?» «Не было». «Он нас доканывал, это факт, но руки особо не распускал. Вот впервые на воська кинулся. Но Васек сам красавчик спровоцировал его» ответил Толик, с размаху ударив по лапе. «С этим все понятно, но, ты знаешь, я разговаривал с отцом. Он искренне верит в то, что ты — школьная звезда и вообще крутой перец». «И что с того?» — Толик ударил ногой с разворота. «Я умру, если отец узнает правду. А Никей, хоть и засранец тот еще, но никогда меня не палил». За это я даже немного ему благодарен. Благодарен? Моему удивлению и возмущению не было предела. Послушай, Толик, твое желание про уважение. Ты все же хочешь уважения публики или уважения отца? И того, и другого. Но мне пришлось на это пойти. Что сказал бы папа, узнай он, что его сын на самом деле никчемная размазня? который сидит в коморке и играет в настольную игру», — воскликнул Толик, слегка обиженно надув щеки. «Тише, не кричи», — поспешил успокоить очкарика я. «Итак, начнем с того, что уважение ничем не подделаешь. Отец был бы сильно разочарован, узнай правду. Но что стоит твоя ложь? Вот скажи мне, ты сам испытываешь от этого облегчения? «Нет. А, к примеру, если бы ты вдруг, ну, скажем, случайно где-то опозорился, вот по чистой случайности, и отец бы об этом узнал, вышвырнул бы он тебя из дома. Разве такой у него характер? Нет, но, ну что?» Я внимательно посмотрел на пацана. «То, что ты не смог нормально поставить себя в школе, вообще к делу не относится». Это всегда можно поправить, Толик. А вот твоя ложь отцу, вот это серьезный проступок. Давай взглянем на это со стороны. Алиса любит тебя, потому что ты ее дрожайший младший брат. И ей без разницы, каким тебя любить, поскольку она знает правду. Регинка тебя любит, потому что ты ее старший брат. И ей без разницы, потому что она знает правду. Маме тоже без разницы. «Думаешь, мама в курсе?» «Она глава родительского комитета в вашей гимназии. К тому же у вас обоих дар от прабабки. Вы все прекрасно знаете. Просто она подыгрывает и тоже не хочет подставлять тебя перед отцом. Однако ты сам подумай. Отец верит тебе. Верит, что его сын смог добиться успеха». «Несмотря на предвзятое отношение к вашему дому. Но это ложь. Плохо? Очень плохо. Ты не добился ничего в школе, и тебе приходится врать. Плохо? Очень плохо. Толик, как ни посмотри, ситуация хреновая. И проблема не в том, что ты уникальный, а никто этого не понял. Проблема в том, что ты лгун». «Я понимаю», — вздохнул он. «Но уже слишком поздно. Обратно не повернуть». «Повернуть? И еще как?» «Ты понимаешь, что у тебя вообще нет ни единой возможности опростоволоситься в университете». «Понимаю. Но с чего ты завел этот разговор?» «Потому что ты не осознаешь, что такое уважение и как оно появляется. Кто бы что ни говорил...» А человека всегда будут судить по внешнему виду, по его отношению к окружающим и, главное, по его поступкам. Это три кита, на которых держится уважение. У тебя же из этого пока, ну, разве что внешний вид. Ты начал рассказывать мне про этот мир, а теперь моя очередь рассказывать тебе, как прорываться на вершину к успеху». — Погоди, а про какие поступки ты говоришь? — К примеру, ты вышел защищать брата с ножом для масла. Это круто? — Круто. Алиса и Иришка об этом уже всем рассказали. И это плюсик к твоему уважению. Ты был на задании по уничтожению Вертинских. Об этом Регинка рассказала всем. Конечно, ты сидел в машине, но ты не плакал, что хочешь домой. Рискнул своей жизнью, что было крайне глупо, и поехал вместе с нами. «Почему глупо?» «Потому что Митрич твой защитник, а у меня много опыта по убийству людей. Мы должны были оставить тебя в безопасном месте. Чтобы тебе было плохо?» «Нет уж, мы все сделали как надо». «Поправка, были вынуждены сделать как надо». «В общем, тебе нужно продолжать в том же духе, только немного изменить направление на более безопасное. Вот, к примеру, чем таким занимается Аникей, что все от него прутся? Ну, он занимается попсовыми делами, спортом там, из него получится хороший чародей, он тусит в компании таких же ограниченных, как он сам» смотрит популярные фильмы, слушает популярную музыку, но я так не могу. Я не могу слушать популярную музыку, где ноют про любовь. Не могу слушать эти непонятные звуки со стройки многоэтажки, которые мои одноклассники называют клёвой электронной музыкой. Мне больше по душе гитарные, нет, даже любые инструменты, лишь бы они были настоящими, живыми. Мне нравятся Боуи, Куин, Станислав Перешейков, Бутусов, Земфира, Аллегория, Роллинг Стоунс. А не вот этот кошмар, который каждый день крутит по радио. Слушать невозможно. А при чем тут это? Послушай, уважаемый человек никогда не подстраивается под вкусы общества. Он просто делает так, чтобы его увлечения тоже начали уважать». Ты же можешь развивать настольные игры. Наверняка в университете тоже есть игроки. Привлеки Иришку, чтобы она пару раз с вами сыграла. Она же у нас красивая девочка. Все любят красивых девочек. И запахла любимыми Васькиными веб -узлами. Я к чему? Ты сам вершишь судьбу настолок. К тому же, как я уже говорил... Попробуй написать популярную книгу. Сделай там упоминание или отсылку. И все. Идея, как вирус, разлетится по всем. Моргнуть не успеешь, как половина университета будет играть в ваше подземелье. Кстати, а вот это хорошая идея. Ну так, знал бы ты, сколько всего я видел. Голова бы распухла, усмехнувшись, ответил я. Но учти. На этот раз уважение должно быть настоящим. Сделаешь хоть что-то не так, опять придется врать. Я со своей стороны буду тебе максимально помогать, но ты должен понимать, что больше у тебя нет права на ошибку. Никакой лжи, только правда и ничего кроме правды. Врать отцу – крайне отвратительная затея». Так что я хочу взять с тебя слово. «Какое?» — Толик замахнулся и врезал по левой подушке лоу-киком. «Когда ты добьешься успеха в университете, станешь там авторитетом и крайне знатным юношей, ты подойдешь к отцу и расскажешь всю правду про школу». «Но зачем?» — растерянно спросил очкарик. «Раскаяние». «Между тобой и отцом не должно быть секретов на данном этапе. Станешь взрослым и самостоятельным, тогда да. Как говорит Митрич, фильтруй базар по своему усмотрению. А сейчас, пока ты полностью зависим, честность и только честность. Понял меня? Хорошо. Даешь слово? Даю. Учти, я все знаю про дворянское слово». «Нарушишь, я с тобой сотрудничать не буду, понял?» «Ох, клянусь, что, как добьюсь успеха, обязательно расскажу отцу правду. Так пойдет?» — спросил Толик. «Да, так пойдет». «Володя!» — вдруг испуганно закричала Регинка. «Что такое?» — я резко повернулся к ней. Девчонка лежала на газоне и держалась за лодыжку. мрадство Только этого нам не хватало.